Издательство «Эксмо». Настасья Реньжина. Бабушка сказала сидеть тихо. Глава первая. Из старого шкафа ни звука. Бабушка Зоя поставила перед ним две миски. Одну с водой, вторую с вареными яйцами и куском телятины. Поставила прямо на пол. Нарочно громко, чтобы брякнула железная миска, чтоб слышал купренька. Кушать подано. и жрать без пожалуйста. Вода немного разлилась, затекла в щель междосок, наполнила собой проплешину. Надо бы покрасить пол. Да вот когда? Это ж из дома уходить нужно. Да на целый день. А с Купренькой такое невозможно. Купренька навеки к дому привязанный. А оставишь его, так задохнется от краски. Как петь дать задохнется. Уж больные эти жители шкафов хрупкие. Шкафу — тишина. Сам шкаф насупился, накренился немного вправо. От старости потемнел зеркалом, Поразошелся в швах, заржевел в петлях, отчего жалобно стонал, но в целом держался молодцом. Под рассохшиеся четыре ноги баба Зоя заботливо подложила свернутую во множество раз газетку. Под правые — по газетному развороту, под левые — по два, да еще и первые страницы. Эки почет! Шкаф чуть приосанился, но полностью выпрямиться отказался. Всем своим сколиозным видом он словно говорил «Не тронь ты меня, старика, Бога ради!» А может, Купринька и не в шкафу вовсе? Да где ж ему быть, как не там? Заглянуть бы, разузнать бы, рассмотреть бы, да ведь поди спрячется, не покажется, не дастся. Это он второй день подряд дуется за то, что бабушка Зоя уборку затеяла. Да такую Что и шкафа это всю одежу, все простые ненаволочки под одеяльники повыволокла, растрясла их по улице, а какие и вовсе замочила в белизне, достирать принялась. Должно быть, не по нраву Купринке пришлось, что разворошили его жилище. Должно быть, оно неприкосновенное. Он, небось, себе гнездо из бабзоиных платьев свил и спал преспокойно. А теперь вот, Все порушено, по бабзойному вычищено или убрано. И хотя бабзой еще вчера вернула весь шмот на место, и хотя запахло в шкафу свежестью и немного остатками белизны, Купренька, кажись, разобедился. Два дня отказывается принимать бабушкины дары. Говорят, им таким, как Купренька, нужно подсовывать конфеты до да печенья, чтобы задобрить. Сладким брать надобно. Бабушка Зоиса вчера положила на блюдце перед шкафом свои любимые раковые шейки. Не конфеты, а наслажденье церайское. Но на утро обнаружила их на прежнем месте. Не тронуты, не съедены. Такие дела. Но конфеты же не пахнут, так? Может, не понял Купренька, что ему сладости прислали, чтобы задобрить, успокоить? И вообще, как у него с обонянием-то? Чуть, что вообще. Нужно что-то ароматное выдумать, чтобы унюхал точно-приточно, чтобы устоять, усидеть, или в каком он там положении в шкафу, не мог. Выполз, чтоб, поел, чтоб, простил, чтоб бабу Зою. Пироги? Вот это дело, пироги. Маковых ватрушек, купленькиных любимых, и с яблочком еще. С яблочком, чтобы наверняка умаслить, ублажить, упирожить. А пока вот вода до яички, ну и кусок вчерашней отварной телятины. Завтрак, так сказать. Бабушка Зоя понимала, что даров этих купленька не примет. Но кто ж знает. Вдруг он есть, не ест, а учет ее подая ведет. И если не подать, то поставит в своем умишке, или где еще, прочерк, запомнит. И как-нибудь бабе Зое отомстит, и непременно ночью когда-то спит, а он бодрствует. По ночам Баб Зое кажется, что слышит она скрип, стон, двери шкафовой, сбитое дыхание. Словно кто осторожничает, но не особо-то получается. А потом топот босых ног по полу. На кухню, с кухни, в комнату и с комнаты. Зажечь бы лампу. Да не решается бабушка Зоя. Во-первых, вдруг испужает Куприньку. Если это и впрямь он. Вдруг тот взвизгнет от света со страху. Вдруг не выдержит бабзоиного виду в застиранной сорочке и сонного ее взгляда. У купреньки свои дела, ночные и важные, не стоит его отвлекать. Во-вторых же, это может бабушке Зои и казаться, все эти ночные звуки. Все выдумано ею, темнотой комнатной новейно. Каждый вечер наглухо задергивает баб Зоя шторы. Да еще и ставни закрывает, С улицы свет не проникает. И вот в такой глухой темноте Всякое может надуматься, Разное может навеяться, А то и вовсе спит бабушка Зоя, Спит себе и слышит сны Про скрип дверей, Да то под босых ног. — Накось, поешь-ка! — решилась заговорить-таки баба Зоя. Поначалу не хотела, А то что ж, Купренька в позу, а ей терпи, она тоже разобидеться может. И бабушка Зоя помолчала-помолчала с пару часов этак, а потом занемогла от вынужденной немоты. Невозможно же это — жить вот так, шуршать по дому, готовить еду и молчать. Это и скучно, и неправильно как-то. На что же человеку язык дан? Чай как собаки не хвост нализывать. Тут вот водичка, ее хотя бы попей, мяско вот. Правдась вчерашний шо? Яички, яички, ой! Бабушка Зоя всплеснула руками. Яички-то не почистила, но ну, надо же, ну ничего, ничего. Сейчас усе исправим, усе почистим, не беспокойся. Сама на всякий случай прислушалась, вдруг Купринка и впрямь забеспокоился. Но нет, молчит старый шкаф. Притихли его сварливые полки, не скрипнут дверные петли, не шелохнется Купринка. Бабушка Зоя стукнула по полу яйцом аж прям с размаху. ТЫЩ! Пошли трещинки по белой скорлупе. «Чищу! слышли? Чищу!» Тихо в шкафу. Так тихо, что, казалось, слышно хруст скорлупы под тонкими от старости и работы коричневыми пальцами баб Зои. Второе яйцо хри а сама на шкаф зырк, недвиженница. Яичные скорлупки сгребла бабушка Зоя с пола да как можно шумнее, и в карман передника сунула. Не забыть бы вытащить курум на подкормку. — Что ж, и ош как ош! — вздохнула Бабзоя печально глядя на шкаф, словно бы с ним разговаривала. — Я упрашивать не стану, уговаривать не буду. Еще немного потаращилась на шкаф, после разогнулась. Уж насколько смогла, полностью уже не получается. Земля к себе зовет, в спине ломает. И прошаркала на кухню. Шаркала нарочно громко, пару раз аж притопнула. На кухне встала у печки, да вслушалась. Не скрипнула ли дверка? А, не скрипнула. Постояла, постояла бабушка. Да и плюнула, вот прям слюной и прям на пол. Все равно самой же потом мыть. А голодает, вылезет, наверное. Но от затеи с пирогами не отказалась. Достала пироговую кастрюлю. Это такая специальная алюминиевая большущая, руками не обхватишь, которой только тесто месяц и ничего более. И никакой варки. «Никакого нагреву!» Замесила тесто, накрыла бережно полотенцем вафельным. Пускай стоит, подымается. Надо бы занять себя чем-то, пока тесто подходит. А из дому боязно выйти. Вдруг купринька появится. Его ж поймать нужно будет, помыть там, накормить опять же. Это если от не откажется. А Коля откажется? так силой накормить. Бабушка Зоя за порог, а Купринка тут как тут и выйдет. Опять разминутся, не светится. а может и ну его, встречи все эти. Она и без того знает, что сидит себе Купринка в шкафу, живет там и здравствует, по ночам шоркается по дому, а ведется с ним и не обязательно вовсе. Ну уж нет. Бабушка Зоя схватила чугунную сковороду и, ну, ее тереть. Разозлили ее эти мысли-гадания, гадины. Выйдет али не выйдет, поест или не поест. Словно забот у нее никаких больше под старость 100 лет нет. Вот, сковороду оттереть от Гарри надобно. И что, что та и без того блестит, отражает морщинистое сухонькое лицо бабушки Зои то, как седые пряди из-под платка белого повыбились, а глаза проклятые лезут, а в грустных серых глазах словно притаилась молодость. Она бабушку Зою давно покинула, а в глазах вот осталось зачем-то, словно напоминание о годах, еще не омраченных ревматизмом и проблемами с сердцем. А может, это просто сейчас так разозлилась на куприньку бабушка Зоя, что заблестели ее глаза, заискрились, ожили. Хоть от злости, но все же. И чугунная сковорода намыта уже не по одному разу, и чашки-тарелки начищены до блеска золою печеной, и кастрюли на полках перебраны, а тесто все еще недостаточно поднялось. Решила тогда бабушка Зоя все же выйти за тот самый порог, который всего час назад не решалась переступить. Курей, что ли, сходить проведать, покормить горластых до яиц посмотреть. Что ж, вечно этого треклятого куприньку сторожить? Уж нет, увольте! Сменила бабушка Зоя домашний передник на рабочий, скинула тапочки, сунула ноги в калоши, на комнату обернулась и крикнула. Я курям. Если хочешь, можешь за мной ступать. И важно добавил. Иди ты, все семейство, в ковчег. Тишина. Бытие. Глава седьмая, Стих первый. Искоженная. Не хошь, как хошь, повторила свое любимое бабзой. Дверью скрипнула и была такова. По возвращении из курятника, а еще из огорода и двора, нашла бабушка Зоя очищенные яички, остывшие мясо нетронутыми, воду не питой, а тесто поднявшимся. Спасибо и на том, хоть тесто радует, хоть оно родимое. Рассыпала бабушка Зоя по столу муку, рукой ее чуть прихлопнула, Залюбовалась, как-то воздух поднялась, да обратно осела. Тесто из кастрюли пироговой выманила, да стол его кинула. Пуф! Поднялась мука во второй раз. Эх, красиво! Накинула баб немного муки на тесто, чтоб то не цеплялась, за руки не хваталось, да как принялась его мять, грубо но с любовью с одного бока с другого прокатила по столу и опять бока тесто наминать. сложила вдвое растащила смяла расправила правую руку в левый бок левую руку в правый бок тесто любит когда его мнут долго упорно крутят по всячески после делила бабушка зоя тесто на части раскатывала в тонкие пласты, стаканом вырезала из него кружочки, запечатывала в них яблоки, катала квадрат, посыпала его маком, дополивала сахарным сиропом, сворачивала в рулет и нарезала в будущие витушки. Не прошло и получаса, как пополз по дому теплый пирожковый аромат. Запах сладкого теста, подпеченных яблок, и румянищихся в печи витулей. Вылез аромат из кухни, пробрался в комнату. Вот-вот и в шкаф проникнет, вот-вот, и сдастся купренька. Должен же, должен сдаться. Как тут вообще устоять можно? Бабушка Зоя сложила пироги на подносе, витули с витулями, яблочные с яблочными, Себе парочку на блюдце оставила, Остальные накрыла полотенцем, словно одеялком, чтобы не остыли. Налила чаю, достала ждать, Когда купренька сдастся. А тот и не подумал, даже не пошуршал никак, Словно и нет его, словно и не существует вовсе. Но быть такого не может, он же настоящий. «Купринька есть, есть! Просто не хочет показываться!» «Да точно, точно! Не хочет и всего-то!» К ночи затворила бабушка Зоя ставни, задернула шторы, наглухо зажгла свечу. Не удержавшись, взяла блюдечко с тремя витушками и пронесла его в комнату, поставила перед шкафом. «Ну, хоть так — сказала То ли себе, то ли куприньке, непонятно. Села в комнате за столом, поставила перед собой зеркальце, Перед зеркальцем свечу, хихикнула глупо по девичьим. Бота на суженого ряженого собралась гадать. «Приходи поужинать!» Сама спиной к шкафу сидит, якобы незаинтересованная, Зеркало же на дверке направило, туда всматривается, и кажется ей, что бегут тени от шкафа к полу, тени длинные, тени страшные. Бегут сумрачные, к бабушке зойным ногам подбираются. Того и гляди, схватят. Купринка, ты ли это? дрожащим не от старости, а от испуга голосом. Да нет же! Купринка не такой, Купринка не страшный, Купринка не станет, почем зря бабушку пугать. Принялась тогда бабзоя Купринку вызывать. Выходи, Купринюшка, выходи родненький, выходи, покажись, пирогами моими угостись. Напевала, умасливала она жителя шкафа. Ночишь на дворе. Ничего теперь очень не страшно. Выходи, не бойся, выходи ко мне, миленькой. Но не вышел купренька, не отведал бабушкиных пирогов. Ждала, ждала, да не дождалась. Звала, звала, да не дозвалась. Свечу погасила, спать легла. Спать так да ночным шорохам прислушиваться. И этой ночью приходили сквозь сон бабушки Зоин и скрипы дверей шкафа, и топот босых ног по деревянному полу, и даже словно стук мисок всех сразу, и с водой, только бы не залилась в половице, и с яйцами, и с пирогами. И чудилось в темноте, будто вылез купринка из шкафа, и ест все принесенное, поданное разом, яйца в прикуску светулями до да телятины остывший закусывает. Но поутру, расторив все окна, раскрыв все ставни, обнаружила бабушка Зои дары все свои нетронутыми. Нет, не вылезал Купринька, не бродил по дому, не бренчал мисками. Приснилось ей все это. Вот правда, словно бы приподнято полотенце на пирогах, словно бы витулей поубавилось. Или все это старушкино воображение? Кто ж его теперь разберет?